Опасения Черчилля, что не всем понравится союз с советским государством, были вполне обоснованными. Даже такие члены военного кабинета, как лейбористы Этли и Бевин, замечает Бивербрук, разделяли опасения Крипса относительно России. Они приветствовали союз с советами неохотно и без энтузиазма. В выступлении по радио Черчилль заявил, Я вижу русских солдат, стоящих на рубежах родной страны, охраняющих землю, которую их отцы населяли со времен незапамятных. Я вижу нависшую над ними немецкую военную машину, тупую, вымуштрованную, послушную, жестокую армаду нацистской солдатни, надвигающуюся как стая саранчи. И за ними я вижу ту кучку негодяев, которые планируют и организуют весь этот водопад ужаса, низвергающегося на человечество. У нас в Великобритании только одна цель: мы полны решимости уничтожить Гитлера и малейшие следы нацистского режима. Мы поможем России и русскому народу всем, чем только сможем, продолжал он. Опасность для России – это опасность для нации, для Америки. И борьба каждого русского за свой дом и очаг – это борьба каждого свободного человека в любом уголке земного шара. В этот момент Черчилль показал себя крупным государственным деятелем. Он понял, в чем состоят коренные жизненные интересы его страны, что в данных условиях наилучшим образом отвечает этим интересам, и совершил крутой поворот в английской политике и в своей собственной деятельности. Никто другой в Англии не был таким последовательным и упорным врагом Советского Союза, как Уинстон Черчилль, но он решился на этот поворот, потому что другого выхода из того положения, в котором оказалась его страна весной 1941 года, не было. Любое иное решение грозило в конечном счете поражением Англии в этой страшной войне. Известный либористский публицист Майкл Фуд констатирует, что до 22 июня 1941 года победа для Англии была убегающей мечтой. После этой даты она оказалась в пределах практических расчетов. Американский дипломат и историк Джордж Кеннон пишет, возникновение войны между Германией и Россией явилось первым лучом надежды для англичан. Государственные деятели Запада полагали, что судьба всей войны зависит от готовности и способности России противостоять германскому нападению.